Глава 7. Мирослава Волгина решила начать расследование убийства Жанны Гурьяновой со знакомства с подругами. Первый, она позвонила Инне Соболевой, та внимательно выслушала ее и переспросила: "Правильно ли я поняла, что вы частный детектив?" "Совершенно верно", подтвердила Мирослава. У нее не было намерений хитрить со значимыми свидетелями, категории которых она относила Соболеву. Для успешного продвижения дела ей было необходимо наладить с ними доверительные отношения. В таком случае я имею право не встречаться с вами, проговорила Инна. Имеете, не стала вводить женщину в заблуждение Мирослава. Кто вас нанял? Я не имею права называть вам имя клиента. Понятно. Женщина ненадолго замолчала, потом проговорила: Я, кажется, догадываюсь, кто вас нанял. Это Туманова. Я угадала? Мирослава промолчала. Инна хмыкнула. «Черт возьми, мне нравится ваша позиция. Хорошо. Я встречусь с вами, но не раньше восьми вечера. Я сегодня плотно занята. Хорошо, сказала Мирослава. Где и когда? В Нептуне, вернее, на стоянке, ровно в восемь. Поговорим и заодно поужинаем. Хорошо, ответила Мирослава, подумав про себя. Неплохой выбор для женщины, работающей психологом с трудными подростками. Нептун был самым дорогим в городе рестораном, хотя стоило признать, что обслуживание, кухня, бесподобный интерьер зала стоили тех денег, которые оставляли в нем клиенты. И это, если не упоминать о скрипаче, который каждый вечер поднимается в раковине из глубины сцены как из морских пучин под глухой колокольный звон доносящийся откуда-то издалека а как он играет его можно было слушать бесконечно снова и снова что и делало большинство шеenstво завсегдатаев Нептуна Так проговорила Волгина вслух до вечера далеко а возвращаться домой ни солненых не вижу смысла Она набрала номер Луизы Женщина сняла трубку, но некоторое время молчала, видимо, размышляла, кто может звонить ей с неизвестного номера, потом проговорила нерешительно: "Алло, кто вы?" "Здравствуйте, Луиза Константиновна. Я частный детектив Мирослава Волгина и хотела бы поговорить с вами." "О чем?» – живо поинтересовалась женщина. «О вашей подруге Жанне Гурьяновой у вас есть время?" Времени у меня вагон и маленькая тележка. Но чего говорить о Жанне, если ее убили? Как раз об ее убийстве я и хочу с вами поговорить. Я с удовольствием, воскликнула Луиза. Но я же там не присутствовала. Ее нашла Инка. Я знаю, Мирослава вздохнула про себя. Но вы дружили с Жанной, наверное, неплохо ее знали? Я отлично знала Жанку, перебила ее женщина. Но вот, видите, постаралась поддержать ее энтузиазм Мирослава. Значит, вы можете существенно помочь следствию. Так вы от полиции разочарованно протянула Луиза. Неужели Шура успела ее достать? Насмешливо подумала Мирослава и поспешила успокоить женщину. Нет. Я частный детектив. Я помню, вы так представились, но вы упомянули о следствии. Частный детектив, как и полицейский, ведет следствие только свое, можно сказать, параллельное. Как интересно, воскликнула Луиза, прямо как в параллельных мирах. Я обожаю смотреть про них фильмы. Вы верно подметили, некоторое сходство имеется, согласилась Мирослава, стараясь не рассмеяться в трубку. «Но если так, капризно протянула женщина. Где бы мы могли с вами встретиться, решила поторопить ее детектив. Вы имеете в виду сейчас? то ли испугалась, то ли насторожилась Луиза. Можно и сейчас, осторожно проговорила Мирослава. Но сейчас такая рань». На часах было без пяти одиннадцать утра. Я из дома так рано не выхожу, проговорила Луиза. Я даже кофе не попила. Я могла бы подъехать к вам бросила пробный камень Мирослава, и Луиза неожиданно обрадовалась. Точно, приезжайте. Вот только мне неизвестен ваш адрес. Так это дело легко поправимое, записывайте. Она быстро продиктовала свой адрес, и Мирослава сориентировалась, что дом, скорее всего, новая элитная многоэтажка недалеко от Волги. Хорошо, сказала она. Я постараюсь подъехать через полчаса. Ми, если не застрянете в пробке, хмыкнула женщина. Надеюсь, что нет. Но если вдруг застрянете, то перезвоните мне. Я ужас как не люблю ждать. А кто любит, подумала Мирослава и пообещала перезвонить. В пробке она не застряла, выбрав старый односторонний маршрут, по которому можно было попасть только туда, куда ей и надо было проехать. Новый многоэтажный дом Она увидела еще издали. Он, как огромный указывающий в небо палец, торчал среди окружающих его сталинок. И кому только пришла в голову глупая идея выпихнуть его сюда, подумала она сердито, хотя ответ на этот риторический вопрос ей был известен. Центр старого города, в двух шагах шикарная набережная, Музеумляш здесь дорогая, и застройщики из-за нее готовы глотку друг другу перегрызть. Она была уверена, что если дать волю современному бизнесу, то в городе не останется ни одного старинного здания, ни единого зеленого массива и вообще никакой хотя бы маленькой зеленой лужайки. все будет застроено небоскребами. А сейчас элитку со всех сторон окружали старые дворы с раскидистыми, не менее старыми деревьями островки всевозможных кустарников и газоны запорошенные снегом. Представляю, как здесь зелено летом и, наверное, много цветов. По этим старым улицам ходили великие артисты: Чекмасов, Шибуев, Михеев, несравненная Вера Ершова и многие другие. Даже, возможно, сам Шостакович в то время, когда ему приходилось жить и творить в этом городе. Так размышляя, Она въехала на стоянку перед домом, в котором жила Луиза. Не успела она выйти из машины, как к ней сразу подскочил мордатый охранник и спросил сердито: "Вы не местная?" Мирослава не спеша оглядела его с ног до головы и проговорила: "Вообще-то, я коренная жительница этого города в седьмом поколении". "Я не о городе", пренебрежительно отмахнулся он и принялся объяснять ей: "Тут не город, а двор". Да, Мирослава выглядела озадаченной и подумав спросила: "А вы кто? Незнайка на Луне? Какой еще незнайка? На какой еще Луне? Знать не знаю никакого незнайку и никакую Луну". Оно и видно, процедила Мирослава, сменив тон потомственной интеллигентки на язык понятный местному сторожу. Она развернула перед его носом свои корочки и быстро убрала их обратно. Брысь с дороги, так бы сразу и сказала, что из ментовки пробурчал он, и как побитый пес, поджав хвост, нырнул в сторону своей будки. Мирослава с большим почтением относилась к людям любой профессии. Она приветливо общалась с дворником-таджиком, когда заезжала на свою старую квартиру, улыбалась всем продавцам и кассирам в маленьких магазинчиках и лавках, которых хорошо знала почтительно кланялась старому гардеробщику и все тому подобное. Но она терпеть не могла халуёв, которые готовы были в переносном смысле, а может и в прямом, сапоги лизать своим хозяевам. Она всегда держала в уме бессмертную фразу классика: "Служить бы рад, прислуживаться тошно". Оказавшись в подъезде, детектив увидела консьержку. Ею оказалась женщина преклонного возраста, чем-то напомнившая о Мирославе ее первую учительницу. "Здравствуйте, девушка", сказала она хорошо поставленным голосом. "Вы к кому?" "Здравствуйте, я к Луизи Константиновне Ступке". "Представьтесь, пожалуйста", вежливо попросила женщина. Мирослава Волгина свою профессию детектив называть не стала. "Подождите минуточку, я ей сейчас позвоню". Хорошо, позвала Мирослава. Консьержка дождалась, когда ей ответит Луиза, и все так же вежливо, но без всякого подобострастия сообщила, что к ней пришла Мирослава Волгина. Луиза закричала так громко, что стало слышно даже Мирославе. Пропустите же ее скорее, Антонина Ивановна. Консьержка слегка отодвинула трубку от уха и проговорила все тем же ровным голосом: Хорошо, Луиза Константиновна, она уже идет», И кивнув Волгиной проговорила: "Луиза Константиновна вас ждет», и, Не удержавшись напоследок от дружеской улыбки, добавила: "Как мне кажется, с большим нетерпением". Мне тоже так кажется, улыбнулась в ответ Мирослава и поспешила к лестнице. "Можно на лифте", окликнула ее консьержка. "Да, спасибо, я знаю". В смысле, спасибо нет, прокомментировала ее ответ себе самой женщина. Я уже вас просто заждалась. Встретила Мирослава в дверях открытой квартиры женщина в шелковой голубой пижаме. Ее голубые глаза были широко раскрыты и напомнили Мирославе глаза дорогой фарфоровой куклы, которую ей однажды подарили на день рождения бабушка с дедушкой. Правда, куклой она так и не поиграла, Во-первых, потому что боялась ее разбить, а во-вторых, потому что вообще не любила кукол. Пухлые губы красотки были капризно поджаты, а светлые кудри в полном беспорядке разбросаны по плечам и спине. Мирослава уже догадалась, что перед ней Луиза Константиновна Ступка собственной персоной, и проговорила: "Я детектив Мирослава". Знаю, знаю, нетерпеливо воскликнула женщина, схватила ее за руку и втащила в прихожую. Мне уже все Антонина Ивановна, сказала. Ваша консьержка очень похожа на учительницу младших классов, не удержалась Мирослава. Так она ею раньше и была, рассмеялась Луиза. У нее тут все жильцы по струнке ходят, даже те, что раньше бандюгами были, при Антонине Ивановне не пошалить не решаются. Неужели они слушаются ее удивилась Волгина. «Еще как, хихикнула Ступка. Вы бы видели, как она бугая Генку Мазина заставила собрать с лестницы все окурки!» Что значит педагог старой закалки, уважительно улыбнулась Мирослава. Она тут им всем еще и курить на лестничной площадке запретила. Короче, молодец, бабка, подвела итог Луиза и подергав Мирославу за рукав проговорила. Снимайте свою куртку. Сапоги можете оставить. Пожалуй, сказала Мирослава, достала бахилы и натянула их на своей сапожки. Эту полезную привычку она переняла у оперативника Рената Ахметова, которого заботливая жена Гузель приучила всегда носить с собой бахилы. Ведь при оперативной работе часто приходится посещать чужие квартиры, чужие тапочки надевать небезопасно, ходить по полу в носках не хочется. Но и топтать своей обувью чужие полы тоже неудобно, так что бахилы спасают. Даже следователь наполеонов, не отличавшийся особой церемонностью, стал носить их в кармане на всякий случай. Луиза же смотрела на бахилы Мирославы с большим интересом, точно до этого никогда ничего подобного не видела. А вы не курите на лестничной площадке, отвлекла ее Волгина от пристального созерцания бахил. Нет, я вообще не курю, тотчас откликнулась женщина. Берегу белизну зубов и свежесть дыхания. А вы? она оценивающе посмотрела на Мирославу. Я тоже не курю, коротко отозвалась детектив. Молодец, похвалила ее Луиза. Ладно, пойдемте на кухню, пить-то вы, надеюсь, пьете, — хихикнула она, смотря что в тон ей отозвалась Мирослава. У меня есть классный кофе и кое-что покрепче имеется, она озорно стрельнула глазами в сторону Мирославы. что-то покрепче мне нельзя, я за рулем», — пояснил детектив и добавила: Кофе я не люблю, а чая в этом доме нет. Обычно, чтобы наладить взаимоотношения со свидетелями, Мирослава соглашалась на кофе, который терпеть не могла, но с Луизой она поняла, что можно и покапризничать. Чай я пью редко, ответила та. Но у меня есть пакетированный майский, выпьете? Пожалуй, да. Вскоре они сидели за маленьким столиком со стеклянной столешницей и пили. Луиза кофе, Мирослава чай. Из десерта были печенье курабье и конфеты шоколадные прямо без вазы, высыпанные горкой на стол из пакета. Детектив вытащила нука отними и надкусила. Вкус был совсем не таким, как в детстве. Мирослава раздражалась при одной мысли о том, что многие, а точнее, почти все шоколадные фабрики оказались в руках иностранцев. И те, пренебрежительно относясь к культуре российских мастеров, испортили почти все старые рецепты. Заметив, что Мирослава жуёт конфету с неохотой, Луиза спросила: "Вы не любите конфеты?" Не очень, призналась Волгина. А я обожаю, воскликнула Луиза. Могу сразу килограмм съесть, но нельзя, капризно протянула она. Да, лучше не злоупотреблять ими, согласилась Мирослава и решила, что пора переходить к тому, ради чего она пришла, то есть к разговору о Жанне. Луиза, вы сказали, что хорошо знали Жанну. Вполне К Удивлению детектива на этот раз взвешенно ответила молодая женщина. Вы давно знакомы? Лет десять. Мы с Жанной познакомились на фитнесе. Одно время я была его фанаткой. А потом? Потом надоело, махнула рукой в сторону Луиза. Вы не помните, кто первым заговорил, вы или Жанна? Это важно? Пока не знаю да ладно, могли бы и сами догадаться, конечно я. Почему, конечно. Потому что я там почти ко всем приставала, Хотела найти подружку или хотя бы завязать знакомство, но все нос воротили. Луиза смешно наморщила свой носик. Почему? Потому что я из глухомани приехала столицу губернии покорять. Говорил мне батя: "Луиска, ты что думаешь, тебе там путь усыпит лепестками роз?" Я ему ответила, что хотя бы не навозом, надоело мне на ферме горбатиться, захотелось жить красиво, как в телевизоре. Ваше настоящее имя Лиза, спросила Мирослава. Женщина весело расхохоталась. Вот, все так думают. Если из деревни, то бедная Лиза. Но я Луиза. Сейчас паспорт принесу. Она сорвалась с места и куда-то убежала, вернувшись сунула Мирославе раскрытый на первой странице паспорт. Видите? Вижу, кивнул детектив. Просто мама моя во время беременности начиталась французских книжек. У нее не все гладко шло, угодила в больницу. А там тебе ни коров, ни свиней, знай себе лежи, и ноги кверху держи. Вот она со скуки и стала читать романы. И как на грех, никаких других, кроме французских у ее соседки по палате не оказалось. Результат на лицо. Луиза хлопнула себя по груди. «Дочь Луиза. Красивое имя. Я тоже так думаю. Судя по квартире и даже домашней одежде женщины, Луизе все таки удалось дорваться до красивой жизни. Да и говорила она сейчас почти как городская жительница. А Жанна, значит, вас не оттолкнула?» Нет, покачала головой Луиза. Хотя думаю, что сначала ей забавной игрушкой зверушкой показалась. Вы меня, конечно, простите, осторожно проговорила Мирослава. Но как вам удалось найти деньги на занятия фитнесом? Скажете тоже деньги найти, рассмеялась Ступка. — Я по приезде в город устроилась в фитнес-клуб работать уборщицей, женщина весело рассмеялась. Но Мирославе удалось быстро справиться с недоумением, и она задала новый вопрос. Что было после того, как Жанна приняла ваше предложение дружбы? предложение снова усмехнулась Луиза, а потом охотно пояснила. Жанна решила освоить профессию папы Карлы». Папы Карлы? Ну да. Он же вытесал из бревна Буратино, а Жанна вытесала из меня деревенщины то, что вы видите перед собой сейчас. Неплохая работа, дружелюбно улыбнулась Мирослава. Я тоже так думаю. Ничуть не обидевшись, согласилась Луиза. Жанг не только занималась со мной постановкой речи, учила, как правильно двигаться, одеваться, элементарно есть, но и оплатила мне курсы парикмахеров-стилистов, потом пристроила в солидный салон. Луиза тяжело вздохнула. Там я познакомилась со своим Вась-Вась. Он был бездетным вдовцом, старше меня на 20 лет, но у него хороший бизнес. И когда он позвал меня замуж, я сразу же согласилась. Вот, дура я, дура. Луиза чуть ли не за всей силы стукнула себя по голове. "Почему же сразу дура?" спросил детектив с трудом скрывая улыбку. "Потому что проворонила я свое счастье". Боясь, что бросившись в омут воспоминаний, женщина разрыдается, Мирослава решила несколько сменить тему. "Сынный, вы тоже познакомились на фитнесе?" Нет, сынны меня познакомила Жанна позднее. И вы подружились с ней? Не сразу, конечно. Инка психолог, она меня сразу раскусила, но потом поняла, что я девушка простая, безобидная и стала со мной общаться на равных. Да и Жанка к моменту нашего знакомства сынны уже обтесала меня. Сразу-то нас знакомить она понятное дело постереглась. Мирославе снова захотелось улыбнуться детской непосредственности уже взрослой женщины, но она удержалась. Вы уже дружили с обеими подругами, когда у Жанны начался роман с Владом? Да, конечно. Они были такой чудесной парой. Мы все так радовались за них. Неужели все не поверила Мирослава? Все, кто знал их, Я слышала, что до Влада Жанна встречалась с другим танцором из этого же клуба. Да, было дело кивнула Луиза, — «с Эдгаром Максимовичем. Но они мирно расстались, никакого скандала не было. Эдгар все понял и не стал цепляться за отношения с Жанной. Но Максимовичу, я думаю, по-любому было обидно, сказал детектив. Ей было понятно, что скандал парень не стал закатывать потому что не хотел к потере любимой женщины прибавить еще и утрату работы. Луиза пожала плечами. Решение не сообщать о своей свадьбе у Жанны и Влада было обоюдным. В общем-то, да, но причина была во Владе. Какая же? Он боялся, что его начнут считать альфонсом. Он мог переменить место работы. Клуб Ромео лучший в городе. Я имела в виду не перемену места работы, а смену рода деятельности. А это протянула Луиза. У Влада ни к чему, кроме танцев, не лежала душа. Но я так думаю, что со временем они все равно что-нибудь придумали бы, ведь скрывать вечно факт брака было невозможно, тем более что Жанна хотела детей. И я ее прекрасно понимаю. Мирослава догадалась, что Луиза тоже хочет детей. И предположила, что с мужем у нее не сложилось. Луиза, если это не секрет, то чем вы сейчас занимаетесь по жизни, спросила она осторожно. Женщина пожала плечами и смущенно улыбнулась. Вы так тактично задаете свои вопросы, что мне прямо даже неловко засмеялась она. Не хотите говорить, не надо, проговорила Мирослава. Это не так уж и важно. Вот-вот и я так думала. А ваш товарищ? Товарищ Ну да, я хотел сказать товарищ по оружию, хотя так и хочется сказать товарищ прокурора. Я имею в виду следователя наполеонова. Он меня просто к стенке припер своим вопросом: "Чем вы, говорят, гражданка, стопку себе на пропитание зарабатываете?" Я глазами хлопаю и не знаю, что сказать. Потом призналась, что живу на подаянии от бывшего мужа. То есть теперь пришел черед Мирослава удивляться. А вот так, вздохнула Луиза. С мужем своим я разошлась, хотя, конечно, сама виновата. Переспала с тренером по фитнесу, а мой Вась Вась возьми да пронюхай об этом, вот и подал на развод. А у нас брачный контракт, по которому мне ничего при разводе не полагается. Да к тому же его адвокаты все меня вдоль доле поперёк обвинователи. Понятно. Ваш муж Василий Васильевич оставил вас без средств к существованию. Поначалу, да, кивнула Луиза. Хоть на панель иди. Так я уже и старовато для такого дела. Но Васька жалился и теперь платит мне ежемесячное пособие. Может быть, вы еще помиритесь с мужем, попыталась утешить женщину Мирослава. Хорошо бы, вздохнула Луиза. Я ведь перед ним, перед моим Васей, повинилась и прощение у него попросила. Может, он и простит меня. Надо дать ему время. Вообще-то Вась-Вась добрый мужик, но видели бы вы, какими глазами смотрел на меня этот следователь, как на настоящую тонеятку. Да, Шура у нас всегда на стороне трудящихся, улыбнулась про себя Мирослава. И ей вспомнилась история из шуриной жизни. Он тогда только начинал работать следователем. И вот как-то подходит он к управлению, а ему наперерез Дамочка вся из себя и накрашенная, и разодетая в пух и прах, и украшений на ней, как потом рассказывал Наполеонов как на елке в особняке Нового русского. Бросается дама шури чуть ли не в ноги и молит: "Помогите, спасите!" Он спрашивает, в чем дело, а она ему: "Меня муж-изверг ногую босую и безломанного гроша в кармане на улицу выставил". Наполеонов спрашивает: "За что?" Дама отвечает, что понятия не имеет, скорее всего, завел себе новую бабу. Шура ей советует обратиться к адвокату и объясняет, что только он сможет помочь ее горю, а он следователь и занимается убийствами. Так вот и убейте его, кричит дама. Мы пока официально не развелись, и мне выгодно вдовой остаться. Шура чуть дара речи не лишился, очухался и пытается вразумить ей, что это мол не его профиль, а она Так хотя бы прижмите его к ногтю. Наполеонов полюбопытствовал, кто ее муж, оказался Гошка Косой, бывший бандит, а ныне крупный бизнесмен. Росту в косом метр восемьдесят пять и весу пудов десять. а Наполеонов при его росте чуть больше метра шестидесяти никогда больше шестидесяти пяти килограммов не весил. Любимым его хобби была кулинария, но не в смысле готовить, а в смысле есть. Так что Шуре даже смешно стало когда он представил, как он косово будет к ногтю прижимать. В общем, хотел он идти своей дорогой, но дамочка не отпускает, твердит одно: "Примите меры". Но Шура ей по доброте душевной посоветовал вернуться к своей прежней работе, так она как возмутится, как закричит. Вот они наши правоохранительные органы честную женщину на панель посылают. "Терпение у Наполеонова иссякло, он и вся клоуна говорит. А что? и воздухом свежим подышите и развлечёте сидим жат подзаработаете так она оскорбилась и накатала жалобу аж в прокуратуру жалоба попала к шуриному начальнику тогда еще подполковнику солодовникову тот сразу смекнул что кто-то решил либо зло подшутить над молодым следователем либо за что-то отомстить поэтому заверил свое высшее начальство что дама клевещет как так не поверил начальство А тут еще и Шура не отрицал, что дал ей добрый совет. Солодовников и тут выкрутился. А что по-вашему должен думать мужчина, если к нему на шею вешается на улице расфуфыренная дамочка? Ему отвечают, что он следователь, а на нем это написано, спросил Солодовников. Начальство подумало и ответило, что да, скорее всего, это подстава какая-то, потому как следователей еще никто надписывать не додумался.